её подготовленность Далее много спорили о том, была ли реформа достаточно подготовлена и шла навстречу созданнным нуждам народа или Пётр навязал ее народу как нежданный и насильственный акт своей самовластной воли В споре не выяснялось свойства подготовки Была ли она положительная как нормальное начало естественного роста или отрицательное как болезнь подгодавляющее лечение или как выход из отчаянного положения на новую дорогу к новой жизни. В этом последнем смысле понимал Соловьев подготовку реформы Петра, когда писал, что она была подготовлена всей предшествовавшей истории народа, требовалась народу. Мы видели частичные нововведения, и среди них заимствованные с запада при деде, отце, старшем брате и сестре Петра.